и ищут оправдание своей жизни в интересе к битвам других людей. Тоскливым было бы существование на Бейсуотер-Роуд, если бы лишить его сладости семейных сплетен. Слухи, толки, пересуды, предположения наполняли дом жизнью, были дороги и милы сердцу, как те малютки,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 «Напрасно, — молодой Роджер, — говорит, — старый хрыч. Напрасно, — Юфимия всплескивает руками, — ох уж эта троица! Заливается беззвучным смехом и взвизгивает, — напрасно и не так уж хорошо с их стороны».